Глава двадцать четвертая У ворот больницы Олега поджидал Васечкин. Он схватил друга за руку и потащил к новенькому БМВ, в котором уже сидела Кристина. «Сейчас вмиг тебя до дому дамчи», — пообещал Сергей. «Но у тебя и тачка», — восхитился Олег. «Это служебная», — объяснила Кристина. «Здесь даже камеры установлены. Можно не оборачиваться и в зеркала не глядеть. Все на экране видно». Кристина показала на монитор. «А есть камера, которая впереди снимает. Можно включить запись. И как кино смотреть потом, кто за нами ехал, кто перед нами». «Машина Джеймса Бонда», — поразился Олег. «Да и хоть посижу в ней. Мне за всю жизнь на такую не накопить». «Да мне и не надо. Мне бы попроще». Они неслись по улицам города. Сергей легко обгонял попутные машины, ловко лавируя в потоке. «Помнишь, я к тебе за больничным приезжал». Хотел в отпуск на недельку, хотя бы таким способом. А теперь ни рыбалка, ни грибы ничего уже не манит. А как же твоя баня? Так мы с Кристиной уже смотались на дачу. Я отцу машину показал и Кристину с родителями познакомил. И с баней познакомил. Услышав о бане, Кристина изобразила ужас на лице. Я там чуть не умерла. Сергей меня веником так отхлестал Зато три кило минус, — напомнил Васечкин. Они въехали во двор и остановились у подъезда. «Как-то упустил», — сказал Сергей Олегу, обернувшись назад. «Но мне кажется или нет, та машина, что во двор сейчас скатила, за нами от самой больницы шла». Иванов пожал плечами. «Ничего, я потом запись прокручу». Кристина увидела Настю с детьми на площадке и поспешила к ним. Оставив друзей и детей во дворе, Олег поднялся в квартиру переодеться. Он спешил поиграть с Олежкой, а когда направился к выходу, раздался звонок в дверь. Думая, что это за ним заскочил Васечкин, открыл дверь и увидел человека, приходившего два дня назад. Того самого, оставившего визитку с названием известного фармацевтического концерна. Фамилию визитера Иванов, разумеется, не запомнил, да и он и не думал, что увидит его снова. — Сегодня позволите мне войти? — спросил человек. У меня к вам серьезный разговор, а в квартире все равно никого. Дети, как видел, под надежным присмотром Насти. «Проходите, конечно», — растерялся Олег и пропустил его в квартиру. «А откуда?» «Откуда я знаю Настю?» — переспросил человек. «Уверяю вас, я не знаком с ней, хотя вижу, насколько она прекрасный человек. А главное, гармоничный, хороша и душевна, и внешне. Меня просто интересует...» «Как живет Олег Игнатьев и кто его окружает?» «Простите, но почему?» «Меня Леонидом Ивадычем зовут», — напомнил визитер. «Олег интересует меня потому, что он сирота, а между тем у него есть родная бабушка, которая его любит и скучает по нему. Еще есть дядя, у которого нет своих детей, и он бы хотел заботиться о племяннике». «Я о них никогда не слышал». «Неудивительно», — улыбнулся Минжинский, — «Вы ведь совсем недавно впервые увидели ребенка?» «Да», — согласился Иванов. «Но я его отец». «Формально», — уточнил Леонид Иванович. «И эта формальность может быть легко устранена, как только органы опеки узнают правду». «Какую?» — растерялся Олег. «Человек, пришедший к нему во второй раз, застал его врасплох. Этот Леонид Иванович так вел беседу, что Иванов не знал, как возразить...» но ведь возражение не требовалось. Олег и сам желает понять, что хочет посланец известного концерна. Леонид Иванович прошел на кухню и уселся на стул. Олег вошел следом и опустился на другой. «Вас интересует правда?» — переспросил Минжинский. «Так вот, правда в том, уважаемый господин Иванов, что пять с половиной лет назад, в результате недоразумения, Елена Вячеславовна, ушла из дома человека, который любил ее больше жизни. У Бориса Евсеевича был действительно тяжелый характер, но он не прощал предательство и измен. Но Елена не изменяла ему. Он это понял. К сожалению, не сразу, а потом он устыдился признаться в своей неправоте. Но смею вас уверить, что до самого последнего дня жизни он продолжал любить ее и своего сына. Он умер? Минжинский удивленно вскинул брови, причем сделал это так непроизвольно, словно его только что спросили о чем-то, известном всему миру. И тут Олег понял все. Олигарх Флерковский, о гибели которого до сих пор трубили на каждом углу, и муж Елены Игнатьевой — одно и то же лицо. Странно, что он только сейчас догадался, ведь Флерковский — не такая уж распространенная фамилия. Не Иванов, это точно. Мог бы и пораньше сообразить... А визитер продолжал. Это горе перечеркнуло все. Теперь Дина Александровна целыми днями призывает внука. А Илья, младший брат Бориса Евсеевича, только и думает, как вернуть мальчика в семью. Но у мальчика уже есть семья. «Уважаемый Олег Богумилович, вполне вероятно, что вы за месяц успели полюбить ребенка. Да и Олег к вам привязался. Но почему вы считаете, что ему будет хуже с родными людьми?» «И потом, его вас не отбирают навсегда. Вы сможете навещать его так часто, как захотите. Можете постоянно приезжать». Минжинский посмотрел на Олега, и тот попытался возразить, но Иванову не дали договорить. «Понятно, что вы изрядно потратились, но все расходы будут компенсированы, даже больше. Назовите любую сумму. Кстати, сегодня вас подвезли к дому на замечательном автомобиле. Если хотите, получите такой же». «Завтра с утра выйдете во двор, а такой же...» «Нет, БМВ шестой модели с открытым верхом и пятилитровым двигателем будет стоять у вашего подъезда. Деньги вы получите тоже. Назовите приемлемую для вас сумму». Лучше бы Леонид Иванович этого не говорил. Теперь все начало походить на сделку, на куплю-продажу, на бартер, на подлость, на предательство. Дело в том, что Олежек... Иванов замолчал, думая, говорить ему или нет. «Продолжайте, продолжайте», — поторопил его Леонид Иванович. «Вы хотите сказать, что мальчик вам очень дорог?» Его родные ждали именно такого ответа и уполномочили меня сделать вам предложение. «Вы можете получить роскошную квартиру на Шполярной улице почти напротив Таврического дворца, коттедж в Комарове с участком земли в пятидесяти метрах от залива, и, конечно, средства, позволяющие вам до конца дней жить на проценты с основного капитала. Кроме того, вы меня не поняли. Дело в том, что Олежек — мой настоящий сын. «В каком смысле?» — спросил минженский Иванов усмехнулся, вспомнив, что когда-то очень давно сам любил так переспрашивать. Эта привычка долгое время была чертой его характера. Когда он пытался добраться до сути, и пропала — когда он потерял смысл собственной жизни, еще не догадываясь, кем была для него одноклассница. «В каком смысле, сын?» — снова спросил Леонид Иванович. «В юридическом?» «В юридическом, в духовном, в биологическом. То есть вы готовы пройти и генетическую экспертизу для установления отцовства?» «Разумеется. Чтобы доказать тем, кто вас послал, что я более близкий родственник ребенку, чем они» думающие, что смогут купить любовь ребенка за деньги. «Миллион долларов», — спокойно произнес Меджинский. «Соглашайтесь, и завтра на руках у вас окажется куча денег и возможность видеться с ребенком хоть каждый день. Откажетесь, потеряете его навсегда и останетесь нищим». «Я спешу», — сказал Олег, поднимаясь со стула. «Очень жаль», — вздохнул Леонид Иванович. «Мы ничего не имели против вас. Наоборот...» «Даже благодарны были, что вы взвалили на себя заботу о ребенке в тяжелое для него время». Они вышли на площадку. Пока Олег закрывал дверь в квартиру, Минжинский вызвал лифт. Кабина подошла, двери раздвинулись. «Поехали», — предложил Леонид Иванович. «Я пешком», — ответил Иванов и начал спускаться по лестнице. Когда он вышел во двор, то автомобиля, на котором прибыл посланец семьи Ферковских, уже не было». На площадке играли дети, и Настя махала Олегу рукой, подзывая его. Вечером, с наступлением темноты, Иванов, как обычно, пошел провожать Настю. В этот день они засиделись дольше обычного, и Олегу пришлось нести на руках маленькую Леру, которая заснула дома. «Ты весь вечер сегодня не такой, как обычно», — заметила Настя, — «словно где-то далеко». «Я рядом», — ответил Олег, — «даже ближе, чем ты думаешь. Просто сегодня произошла неприятная встреча». Он рассказал о визите начальника службы безопасности концерна. «А что они могут сделать?» — спросила Настя. «Ведь ты признан отцом ребенка». «Обратятся в суд. Правда, конечно, на моей стороне, но на их стороне большие деньги». «Знаешь ведь поговорку? С сильным не борись, с богатым не судись. К тому же в одиночку сражаться с этой машиной...» «Ты не один. У тебя есть я», — напомнила Настя. «Спасибо, но они очень сильны. Если мы будем вместе, у них нет шансов». Настя остановилась и посмотрела на Олега, на спящую на его руках девочку. «Если хочешь, я останусь сегодня у тебя. На сегодняшнюю ночь или навсегда, как скажешь». «Хочу, конечно, но не сегодня. Мне нужно обдумать, как действовать дальше. А я для себя уже все решила». Настя замолчала на мгновение и добавила с улыбкой. «Я люблю тебя». Возвращаясь домой, Олег перебирал в памяти разговор с Минжинским, вспоминал свои слова и то, как он растерялся вначале, узнав, что у мальчика есть близкие родственники, как откровенно его покупали. Только сейчас он понял, что будет биться до конца, до победы или до поражения, но до самого конца. Потому что дело уже не в нем» а в его обещании умирающей Лене стать ребенку отцом. Если она не хотела возвращения Олежки в тот дом, значит, на это были более веские причины, чем простая прихоть. Иванов шел через пустынный темный школьный двор. Ему казалось, что за ним кто-то идет. Определенно, какой-то человек двигался в одном с ним темпе, не догоняя и не отставая. Не слышно шагов, не видно тени. Дважды Олег оборачивался, но никого не увидел потом развернулся быстро зашагал в обратном направлении и почти сразу увидел анатолия соседа по дому привет обрадовался анатолий а я иду и гадаю кто это впереди ты и не ты пиво не буду сразу отказался олег да я и не предлагаю обиделся анатолий я от своей девушки иду у них кстати подружка есть симпатичная и одинокая хочешь познакомлю ей девятнадцать лет всего ноги от ушей тебе понравится «Не надо, у меня есть девушка. Будет две. Хорошего никогда не бывает слишком много». Иванов покачал головой, отказываясь. Анатолий не обиделся. Улыбнулся даже. «Ну, как знаешь». Они подошли к крыльцу подъезда, в котором находилась квартира Лены. Стали прощаться, и тогда Олег разглядел у стены какой-то комок. Шагнул к стене и понял, что это щенок. Взял его на руки. Щенок дрожал от страха и холода. «Чау-чау» определил Анатолий, месяца два или три. Сосед погладил щенка. Ошейника нет, но собачонка чистая. Видать, помыли недавно. Щенка подбросили, чтобы добрые люди подобрали. Не мог же он сам из квартиры сбежать. Не кошка. Что делать будешь? Домой возьму, ответил Олег и вошел в парадное.